Голова пятая. Ты считаешь, что твоя подруга приносит тебе силу? Тьма говорила с комаром в его голове, но благодаря маг я всё слышал, как будто стоял там рядом. Да, это так. Голос комара звучал твёрдо и уверенно. Стало очевидно, что если гусеница до последнего сомневалась, то вот он уже давно всё решил. Я иногда думаю, о кем я был не появился в Мак моей жизни, сонным клерком, как мой отец, винтиком машины, который плевать на мои желания, кроме одного быть её частью, делать свою работу. Мак разрушил это кривое зеркало, она помогла мне стать сильнее. Я не один из многих тех, кто просто бегает и считает, что этого достаточно. Я умел сражаться. Я был опасен, очень опасен. Меня знали, меня боялись, меня ценили. Твой мир был разрушен, и новый стал лучше. Теперь ты хочешь разрушить всё ещё раз, рассчитывая, что это снова принесёт тебе пользу. Разумно. Тьма растягивала игру, наслаждаясь страхом комара. Он не выбирал, он просто боялся, что ему откажут. Было бы глупо не использовать такую возможность. Я просто скажи, кто ты? Я ваш слуга, госпожа. Тимара расхохоталась звоном колокольчиков, и в тот же миг Камар открыл глаза. Его тело никак не изменилось, он пытался что-то ощутить, но не мог. Я видел растерянность в его взгляде и в то же время решимость следовать выбранному пути. Кстати, если у тебя раньше были люди, что ты не один. Снова заговорил со мной курильщик. То теперь расклад стал очевиден. Трое против одного. Тебе не удастся сбежать или что-то сделать. Мы не позволим. Я напрякся. Курильщик вёл к чему-то очень неприятному для меня, но я пока не мог понять к чему. Разве что рука моего бывшего учителя поднялась, пальцы нажали что-то на пульте и вспыхнул третий экран. На этот раз комнату на нём я знал как свои пять пальцев. Это был мой дом, и там за кухонным столом что-то сидели и обсуждали Ксюша и её новый ухажёр, Павлик. Нет, выдохнул я, а по всему телу пробежала волна дрожи. Они пока просто болтали, но я прямо-таки чувствовал, как в комнате закручивается что-то неприятное. Стоило хотя бы подумать о том, кто поставил там камеру, кто устроил это представление для тьмы. Твоё время принимать решения, муравей. Или тебе больше нравится старое имя Константин и фамилия, как у брата, которого ты не смог уберечь. Тьма принялась обрабатывать новую цель. Пока я не видел, чтобы кто-то смог противостоять ее напору, но почему-то мне хотелось верить, что у муравья шанс точно был. Ну же, не сдавайся, только не ты! Мой взгляд метался между экранами с бывшим напарником и сестрой. Ты был слаб тогда, ты не смог отомстить Жабе сейчас. На что ты рассчитываешь в этой жизни? Хочешь быть слизником, что просто плывет по течению? Тьма продолжала давить. Я, Муравей наконец заговорил. Знаешь, я, наверное, не самый умный парень. Я сжал кулаки. Обычно такими фразами прикрывают самые ужасные глупости, которые порой хочется совершить. Так не думай, просто представь, что ты можешь сейчас, что ты сможешь, когда примешь новую силу. Есть ли у тебя мечты, амбиции, яйца в конце концов? Я не самый умный, повторил муравей. Но даже моих мозгов достаточно, чтобы прийти к простому выводу. Я не хочу быть на стороне тех, кто использует таких, как жаба. В прошлый раз именно эта мысль помогла остальному парню справиться с давлением Морозова, но тьма-то точно не остановится на полпути. И это всё. Детская обида против всего будущего. Она начала следующий раунд. Я не хочу будущего любой ценой. Муравей уперся. Я невольно улыбнулся. Тьма не все сильна, с ней можно бороться. Спасибо стальныму парню. Нет, мы ему другу, что показал мне это. Кажется, этот спор надолго. Курительщик был недоволен происходящим и решил сменить действующее лицо. Давай, скорабей. Мак переключилась на главного жука. И если решения гусеницы, комара и муравья в принципе оказались в рамках того, что я о них думал, то вот скорабей, про него я ничего не мог сказать. Он работал на тьму и в то же время шёл своим путём. Курильщик Мак, тот же Дмитрий Урусов, они уже приняли свою судьбу, а он, он, как оказалось, ещё способен что-то изменить. Может быть, молодой бандит ещё сумеет меня удивить. Так хотелось в него верить, особенно после того, что он уже показал муравей. Мой любимый малыш, наконец-то мы смогли встретиться, и ты вернёшься домой. Голос мой звучал почти ласково. Я отметил, что общающийся со своими жертвами голос, несмотря на все свои возможности, всё же действует последовательно. Будто нача сейчас бы мы попали к середине разговора, а так тьма очевидно не могла говорить со всеми одновременно. Ещё одна её слабость. Это лишнее. Я пытался понять настроение Скрабея по его голосу, но ничего не получалось. Взгляд постоянно убегал в сторону экрана с Ксюшей и Павликом, но там пока всё было спокойно. Отправить сообщение деду, пробить включённую курильщиком защиту, я смогу. В голове выстроился план, и тут же пропал. Разве дед справится с тем, кому даёт силы сама тьма? Только тоже пострадает. Я был с тобой с самого детства. Тьма продолжала болтаться с скорабеем. Я знаю твои амбиции, твои мечты, то, что вело тебя по жизни, что заставляло сражаться каждый день с другими и самим собой. Что ты предлагаешь? Голос корабея опять был сух и спокоен. В этот момент я осознал, что меня смущало всё это время его настрой, ему было полевать. Он не служил тьме, но помог ей захватить остальных жуков. Он не боялся тьмы, но не обращал внимания на эмоции. Он торговался. Скорабей любил говорить, что он свет, скрытый внутри тьмы, но это было ложью. Внутри него не цвета, только рациональное желание получить как можно больше. В этот момент я окончательно понял разочарование князя Урусова в бандах. Он хотел видеть в них молодых революционеров, которые не боятся правил и могут проложить путь вперёд не только себе, но и другим. А они стали просто бандитами. Романтика изначальной идеи работала лишь на привлечение новой молодёжи и всё. Система прогнила. В ней невозможно было кем-то стать, максимум постараться сохранить то, что было. Ты хочешь власть, ты хочешь быть лидером. Тьма видела оценивающий взгляд скорабея, который смотрел на неё как на товар, но ей было полевать, если она получит нового слугу. Став частью тьмы, ты обретёшь союзников, раскроешь свою силу. Такому, как ты, никогда не стать элитой империи, но в новом мире ты сможешь подняться на любую вершину. Только не надо рассказывать, будто тебя волнует цена всего этого. Скоро бей не надо, она же просто использует тебя. Муравей ворвался в разговор с коробей и тьмы. Еще одно подтверждение, что ее возможности ограничены. Я начал крутить в голове эту мысль. Возможно, вот та самая деталь, которая поможет мне не просто выжить, а кое-что больше. Мы используем друг друга. Мак продолжала озвучивать идущую где-то вдали борьбу за души, но это не лишает её слова смысла. Только разрушив старое, можно создать новое. Мой бандит, тьма хихикнула, словно флиртуя. Моя госпожа. Скоробей сказал те самые слова, и в тот же миг я увидел, как на экране его пронзил поток тьмы. Нет, это были просто тени, но не такие, как раньше. До этого то, что использовал скорабей, походило на мягкие серые лапы, сейчас же они были черны как ночь. Молодой бандит что-то еле слышно сказал, а потом вскинул руку вперёд, и те не последовали его приказу. Я видел, как они пролетели десятки метров до потолка склада и пробили его, словно он был из фольги. Скарабей крушил сталь, сгибал толстенные балки, а в его глазах застыло восхищение своей новой мощью. Он получил, что хотел, и всё остальное его больше не волновало. Останови предателя! Макс снова заговорила, дублируя голос тьмы в голове Скарабея, и в тот же миг его тень рванули вниз. Они пробили несколько стеллажей с паролем "Бетонный пол", а потом, словно стальными прутами, прижали муравья к стене. Тот превратился в металл, но это ни на каплю не приблизило его к свободе. Тени с коробея были сильнее, а одно щупальце и вовсе повисло прямо перед глазами стального парня. Не шевелись, ты видел, как я теперь пробиваю металл. Если будешь мешать госпоже, тебя ждет та же участь. Голос коробея звучал так спокойно и даже скучающий, что мне захотелось кричать. Он угрожал тому, с кем провёл несколько лет, грозился убить, и ему было полевать. Как там сказала тьма: "Мой бандит". Кажется, так она на самом деле суть этого человека, а всё остальное не стоит видеть в других себя. Курильщик словно прочитал мои мысли. Впрочем, учитывая его опыт, для этого порой не нужны никакие сверхспособности. Ты ищешь благородства там, где его нет. Ищешь не потому, что в этом есть смысл, а потому, что тебе хотелось бы его найти. Однажды это может стоить тебе жизни, если уже. Курительщик оборвал себя на полуслове, а потом махнул рукой в сторону экрана из столицы, где Анна и Дмитрий сидели над все еще нетронутыми чашками кофе. Похоже, и там все приближается к своей кульминации. И я привёл в исполнение первый шаг своего плана, рванул к компьютеру, с которого курильщик управлял системой безопасности здания. Камар, ожидаем, оказался быстрее и перехватил меня на полпути, крепко сжав своих таких тонких на первый взгляд руках. Я изобразил разочарование, пусть все считают, что я просто сорвался и совершил ошибку. Не стоит дёргаться, просто смотри, пока это твоя единственная задача. Мне показалось, будто Курильчик что-то заметил, но я промолчал. Как он сказал: "Это игра тьмы", а значит, пока он не получит прямой приказ, увряд ли станет вмешиваться. Хорошо. Я покорно кивнул и сосредоточился на экране. "Дажимай её", сказала Мак голосом Тьмы, который, видимо, отразился в голове Дмитрия. Тот поморщился, как от головной боли, а потом отхлебнул из своей чашки. Может быть, тоже попробуешь. Всё-таки я не так много делаю своими руками, а тут впервые в жизни сам пожарил кофе. Я почувствовал, как сжались мои кулаки. Насколько я узнал Киралеву, на такой заход она просто не сможет сказать нет. Семья для неё всегда была и есть на первом месте. Нет. И всё же она сказала именно это. Спасибо, братец, но я воздержусь. Почему? Кажется, этот вопрос задал не только Дмитрий, но еще и Тима, и даже я сам. Когда ты пришел, отец прислал мне сообщение. Королева почесала нос, и это было так по-детски, так мило. Он рассказал, кто на тебя напал. Ты же слышал о пустом. Дмитрий поморщился. Второй ученик курильщика, тот до кого он так и не смог добраться, естественно, он слышал. Мы с ним знакомы. Продолжила королева. Я знаю, и ты отказалась мне о нем рассказывать. Напомнил Дмитрий. И не жалею об этом. Чужие тайны на то и чужие. Ответила королева снова, заставив брата изобразить недовольную гримасу. Он не понимал сестру. Ладно. Он поднял руки. И так отец тебе написал, что нападение на меня устроил этот пустой. Кстати, неплохой повод задуматься, стоит ли его защищать. Между прочим, это уже второй раз. Но неважно. Как это всё влияет на твоё нежелание пить мой кофе? Всё просто. Королева отодвинула от себя чашку подальше и встала на ноги. Если пустой на кого-то напал, то это не просто так. Я не считаю тебя врагом, но он, он ещё не дал ни единого повода сомнеться в своих решениях. Так что прости, братец, но пока мы с ним не поговорим и я не узнаю, что именно случилось, я буду доверять тебе чуть меньше, чем обычно. Я стоял, не двигаясь, Анна мне доверяла настолько, что смогла не попасть в ловушку брата. Почему-то это было очень и очень приятно. Значит, тюжак важнее брата? Дмитрий тоже встал и шеврнул свою кружку об стену. На ней расплылась кофейная клякса, похожая на ядовитую змею. Значит, я не буду верить тебе просто так. Анна была спокойна. Кстати, ты не находишь, что ситуация повторяется? Тогда, когда ты подставил меня в прошлый раз, и сейчас. Ты говорил, что изменился, но я для тебя по-прежнему только инструмент. В голове всего только твои желания. Она пытается обмануть тебя. Тьма внутри Дмитрия снова заговорила, а я слышал каждое её слово через маг. В тот раз это была не твоя вина. Учитель приказал тебе устроить нападение, заинтересовать наследника, заманить его к вам. Кто же знал, что Анна сама сунет свой нос, куда не просили? Она чуть не умерла. Я впервые услышал мысли Дмитрия. Оказывается, он еще не сдался. Она испортила твой план. Вот что важно, и за нее тебя сослали. Она жила в столице, наслаждалась каждым днем, а ты ездил по дешевым квартирам, вынужденный поставить все только на себя. Не ты, она тебя предала в тот день. Тебе ли говорить про желания? Дмитрий снова заговорил с Лух и в его голосе были только злость и ярость. Я следил за ним, за Анной. Рядом стояли курильщик, Мака, они контролировали каждое моё движение. Руки Камара сжимали мои локти, ещё один способ не дать мне сделать глупости. Вот только именно эта поза и позволяла мне о них думать. С того момента, как я подставился под удар Камара, я пытался воздействовать на тьму в его теле. Мы были достаточно близко, и от того, смогу я или нет, зависело очень многое. Муравей, он пока жив, но надолго ли рядом со скорбеем и гусеницей? Анна, рядом с Дмитрием тьма могла атаковать её в любой момент. И Ксюша. Павлик пока ещё просто болтал, но я каждое мгновение ждал от него подвоха. Ты всё же получишь свою дозу тьмы. В уши ванзился голос Дмитрия, а потом я увидел, как он сорвался с места. Удар. Его руки двигались так быстро, что я почти его пропустил. И воздух перед данной пропорола странное чёрное лезвие. Что это? Нож? Через мгновение я разглядел, что на самом деле Дмитрий атаковал, сжимая два похожих на сосульки осколка. Ну, конечно, курильщик же сказал: "Тьма и лишь мала, форма не имеет смысла". Значит, одна рана, и Анна тоже окажется в ловушке. Держись! Я знал, что меня не услышат, но всё равно закричал, просто для себя. Анна в этот момент увернулась от очередного прыжка Дмитрия. Тот добавил две гранаты осколочную и светошумовую. Ну и девушка уже была готова. Вьюга вокруг неё прикрыла её от всех ударов. Молодому Русову пришлось остановиться, но он не раз прокручивал этот возможный бой в голове и был готов. Семейная способность словно растощила Анну и её вьюгу в стороны. Они были вроде бы вплотную, и в то же время между ними раскинулись сотни метров виртуального расстояния. Девушка могла бы тоже поиграть пространством, но для этого уже ей пришлось бы упустить контроль над вьюгой. Простил бы ей это Дмитрий? Вряд ли. На мгновение битва зависла, а потом дверь в комнату вынесла и огромная чёрная туша, просто снесла молодого Урусова с места. Парень не поднялся, мок ойкнуло и изображение пропало. Курильщик спокойно поднял пульт, промотал назад и включил ту же сцену в замедленном режиме. Теперь я увидел, как внутрь ворвался Архимед. Дмитрий успел повернуться к нему и даже вскинул один из осколков кинжалов. Возник странный эффект. Я видел, как рука парня давила, как лезвие неслось к цели с огромной скоростью и в то же время не двигалось с места. Архимед использовал семейный приём, чтобы остановить племянника. В то же время огромный кулак Чёрный гориллы летел в голову парня. Дмитрий успел отпустить тяну, встретить дядю такой же пространственной ловушкой. Ему бы пару лишних мгновений, чтобы активировать один из заранее заготовленных на такой случай сюрпризов. Но девушка не собиралась делать ему такой подарок. Лёд исчез, пространство перед кулаком Архимеда сжалось. И Дмитрий словно кувалдой отбросил его в стену. Кажется, она немного переборщила и не просто вернула силу удару гориллы, но и немного его ускорила. Они ждали его, ждали и готовились. Неожиданно понял я. Ждали. Сможет ли он передумать, считая, что сила и контроль на его стороне? Спокойно пожал плечами курильщик. Поражение бывшего ученика его словно ни капли не расстроило. То есть, если бы князь сейчас думался, его бы простили? Неожиданно тихо спросил Камар. Он чья семья? Для урусовых это много значит, и для старших поставивших на этот шанс. Курительщик увеличил изображение и показал тень самого князя Николая Дмитриевича. Именно он зашел в комнату сразу после Архимеда и взорвал камеру. И для младших. Последним кадром, на котором остановилась запись, было всколокоченное лицо Анны. Красивое, сильное, готовое рискнуть собой ради семьи, ради рода. Я почему-то вспомнил слова деда, когда мы обсуждали мой титул, что он это не только мои родители, мои воспоминания о них, а нечто гораздо большее. Если род это такая сила, то могу ли я обратиться к силе своей семьи, к силе пожарских? преклятие. Возможно, стоило взять с собой свиток с прощением царя.